Часть вторая. Два дня после странного приключения на вечере у Настасьи Филипповны, которым мы закончили первую часть нашего рассказа, князь Мышкин поспешил выехать в Москву по делу о получении своего неожиданного наследства. Говорили тогда, что могли быть и другие причины такой поспешности его отъезда, но об этом равно как и о приключениях князя в Москве, и вообще в продолжении его отлучки из Петербурга мы можем сообщить довольно мало сведений. Князь пробыл в отлучке ровно шесть месяцев, и даже те, кто имел некоторые причины интересоваться его судьбой, слишком мало могли узнать о нем за все это время. Доходили, правда, к иным, хотя и очень редко, кое-какие слухи, но тоже большую частью странные, всегда почти один другому противоречившие. Более всех интересовались князем, конечно, в доме Япончиных, с которыми он, уезжая, даже не успел и проститься. Генерал, впрочем, виделся с ним тогда и даже раза два-три. Они о чем-то серьезно толковали. Но если сам Япончин и виделся, то семейству своему об этом не возвестил. Да и вообще, в первое время, то есть чуть ли не целый месяц по отъезде князя, в доме Япончинных о нем говорить было не принято. Одна только генеральша Елизавета Прокофьевна высказалась в самом начале, что она в князе жестоко ошиблась. Потом дня через два или три прибавила, но уже не называя князя, а неопределенно, что главнейшая черта в ее жизни была беспрерывная ошибка в людях. И, наконец, уже дней десять спустя заключила в виде сентенции, чем-то раздражившись на дочерей, что довольно ошибок, больше их уже не будет. Нельзя не заметить при этом, что в их доме довольно долго существовало какое-то неприятное настроение. Было что-то тяжелое, натянутое, недоговоренное, ссорное, все хмурились. Генерал день и ночь был занят, хлопотал о делах, редко видели его более занятым и деятельным, особенно... По службе. Домашние едва успевали взглянуть на него. Что же касается до девиц Япончины, то вслух, конечно, ими ничего не было высказано, может быть, даже и наедине между собой сказано было слишком мало. Это были девицы гордые, высокомерные и даже между собой иногда стыдливые, а, впрочем, понимавшие друг друга не только с первого слова, но с первого даже взгляда, так что и говорить много иной раз было бы незачем. Одно только можно было бы заключить постороннему наблюдателю, если бы таковой тут случился, что, судя по всем вышесказанным... Хотя и немногим данным князь все-таки успел оставить в доме Япончиных особенное впечатление, хоть и являлся в нем всего один раз, да и то мельком. Может быть, это было впечатление простого любопытства? объясняемого некоторыми эксцентрическими приключениями князя, как бы то ни было, а впечатление осталось. Мало-помалу и распространившиеся было по городу слухи успели покрыться мраком неизвестности. Рассказывалась правда о каком-то князьке и дурачке, никто не мог назвать верно имени, получившем вдруг огромнейшее наследство и женившемся на одной заезжей француженке, известной... Конконерке Шато де Флер в Париже. Но другие говорили, что наследство получил какой-то генерал, оженился на заезжей француженке и известной конконерке русский купчик и несметный богач. А на свадьбе своей из одной похвальбы пьяный жоп на свечке ровно на семьсот тысяч билетов последнего лотерейного займа. Но все эти слухи очень скоро затихли чему много способствовали обстоятельства.